— сказал он. — Все дело в проходить или в стенах. — Да, но не только. Твой вопрос предполагает, что я существую в одном ограниченном пространстве времени и перемещаюсь в другое пространство-время. Сегодня у меня нет желания соглашаться с твоими ложными предположениями обо мне. Я нахмурился. Он знал, о чем я спрашивал. Почему бы ему не ответить просто на мой вопрос и дать мне возможность узнать, как он это делает? Так я пытаюсь помочь тебе точнее формулировать свои мысли, — сказал он мягко. Ну, ладно. Ты можешь сделать так, чтобы казалось, что ты можешь пройти сквозь стену. Так лучше? Лучше. Но если ты желаешь быть точным, не подсказывай мне. Я знаю, как сказать то, что хочу. Вот мой вопрос. Каким образом ты можешь переместить иллюзию ограниченного чувства личности, выраженного в таком представлении пространственно-временного континуума, как твое тело, через иллюзию материальной преграды под названием стена? Прекрасно. Когда ты правильно. «Задаешь вопрос, он отвечает сам на себя, не так ли?» «Нет». «Этот вопрос не ответил сам на себя. Как ты проходишь сквозь стены?» «Ричард, ты был почти у цели, а затем все испортил. Я не могу проходить сквозь стены. Когда ты говоришь это, ты допускаешь существование вещей, которых я вовсе не допускаю. А если я начну думать так же, как ты, то ответ будет — я не могу. Но так сложно, Дон, выражать все очень точно. Разве ты не знаешь, что я хочу сказать? И от того, что что-то очень сложно, ты не пытаешься это сделать. Научиться ходить вначале тоже было тяжело, но ты позанимался, и теперь, глядя на тебя, может показаться, что это вовсе не трудно. Я вздохнул. Ладно, забудь об этом вопросе. Я о нем забуду. Но у меня есть к тебе вопрос. А ты можешь? Он глянул на меня с таким, ему было на это совершенно наплевать. Итак, ты говоришь, что тело... Это иллюзия, истина — это иллюзия, но личность реальная, ее нельзя остановить никакими иллюзиями. Не я это говорю. Это ты сам сказал. Но это так, естественно, — подтвердил он. И как ты это делаешь? Ричард, тебе не надо ничего делать. Ты представляешь, что это уже сделано. Вот и все. Надо же, как все просто. Как научиться ходить. Потом ты начинаешь удивляться, что в этом было такого сложного. Дон, но проходить сквозь стены для меня сейчас совсем не сложно. Это просто невозможно. Ты, наверное, думаешь, что если повторишь невозможно, невозможно, невозможно тысячу раз, то все сложное для тебя вдруг станет простым. — Прости, это возможно, и я сделаю это, когда придет время мне это сделать. — Поглядите только на него. Он ходит по воде, яко по суху, и опускает руки от того, что не проходит сквозь стены. — Но то было просто, а это... — Утверждая, что ты чего-то не можешь, ты лишаешь совсем могущество. пропел он. — Не ты ли неделю назад плавал в земле? — Ну, плавал. А разве стена — это не просто вертикальная земля? Разве тебе так уж важно, как расположена иллюзия? Горизонтальные иллюзии легко преодолеть, а вертикальные — нет. Мне кажется, я начинаю наконец понимать тебя, Дон. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Как только ты поймешь меня, придет пора оставить тебя на время наедине с самим собой. На окраине городка стояло большое хранилище зерна и силоса, построенное из оранжевого кирпича. Казалось, что он решил вернуться к самолетам другой дорогой и свернул в какой-то переулок, чтобы срезать путь. Для этого надо было пройти сквозь кирпичную стену. Он круто повернул направо Вошел в стену и пропал из виду. Теперь я думаю, что если бы сразу же повернул за ним, то тоже смог бы пройти сквозь нее. Но я просто остановился на тротуаре и посмотрел на место, где он только что был. Затем я коснулся рукой стены. Она была из твердого кирпича. — Когда-нибудь, Дональд, — сказал я, — когда-нибудь. И в одиночестве пошел кружным путем к самолету. Дональд, сказал я, когда добрался до поля, я пришел к выводу, что ты просто не живешь в этом мире. Он удивленно посмотрел на меня с крыла своего самолета, где я учился заливать бензин в бак.